Глава 12. Верхняя Барбаджа. В деревнях внутренних районов Сардинии Саога-дедеу Колокол до сих пор отмечал основные этапы существования, фундаментальные вехи жизни жителей. Саога-деду ⁇ божественное око. Рождение, свадьбы, похороны, религиозные праздники. Это был своего рода голос общины перезвоны которого все учились узнавать с детства, чтобы ориентироваться в жизни деревни. Перед тем, как отправиться на работу, Бастьяну Ладу припарковал внедорожник возле Цилери. Когда он зашел внутрь, бармен, поприветствовав его, приготовил ему двойной кофе с добавлением граппы. В баре повисла глухая тишина. Еще до того, как взять в руки чашку, Бастьяну услышал «сутоку спиру, похоронный звон. Присутствующие начали переглядываться, и бармен на мгновение встретился с холодными глазами Ладу, который пил кофе в этой тишине, полный немых обвинений и бронзового плача колокола. Все, хотя и делали вид, что ничего не произошло, слышали о пожаре, который ночью превратил в пепел земли Чириаку, найденных мертвыми в результате очевидного убийства-самоубийства после ссоры. Как только Бастьяну собрался достать бумажник, бармен отмахнулся. «Нет, я настаиваю», — сказал горный ладу, кладя несколько банкнот на липкую стойку. «Сегодня платят братья Чириаку. За всех!» Все в таверне торжественно закивали, присоединившись к хору Деу Стилу Пачете» «Да воздаст тебе Господь!» «Доброго дня!» — пожелал Бастьяну и по этим словам было отчетливо слышно, что он из Барбаджи. «Доброго дня!» — хором подхватили жители деревни. Бастьяну пошел к машине довольный. Молва разлетится по всей округе за несколько минут, и если солдаты придут задать вопросы о чериаку, никто не посмеет заговорить даже под пытками. Скорее карабинеры заставят камни петь, чем заговорят люди, которым Бастьяну подарил дух храбрости.